Глава шестая. Всю ночь мычали коровы. И сны от этого были наивные, пахнущие молоком и детством. А утром, едва Небальсин открыл глаза, Дуняшка положила перед ним письмо. Матрос был. сказал, что издалека везли. Сна как не бывало. И Аркадий Константинович волнуясь, взломал хрусткий конверт. Штабс-капитан Небальсин сообщал младшему брату, что это очевидно его последнее письмо из Франции. Бригаду направляют на Солонийский фронт в Македонию. Значит, Литурнер тогда прав был, намекая на новый адрес. За каждой строчкой письма сквозила плохо скрытая досада и какой-то разлад души и разума. Там, в окопах Мармелона, брат его мучился неясной отсюда мукой. И, пожалуй, эта мука не шла ни в какое сравнение с теми переживаниями, которые выпали на его долю в Мурманске. Аркадий Небальсин слишком уважал своего старшего брата. Конечно, Виктор Небальсин, ныне штабс-капитан, не был тем актером, который приходит ра в столетие, чтобы потрясти мир. Но зато Виктор Небальсин мог ежевечерне сорвать с публики аплодисменты за добросовестную игру. Игра продолжалась. Аркадий Константинович вновь перечитал конец письма. «Распахнется окровавленный занавес этой кошмарной трагедии мира, и самые красивые женщины выйдут навстречу нам с печальными цветами воскресшей весны. Именно к нам, ибо мы, русские, Останемся победителями. Игра продолжалась даже на фронте. И тут Аркадий Небальсин понял, что эти последние строки тоже рассчитаны на то, чтобы сорвать аплодисменты. Значит, бедняга Виктор давно растерял свою публику. Остался у него только я и его брат. И сидя на развороченной постели в своем вагоне, брат слегка похлопал брату. Из Мурманска до Мурмелона. Браво, браво. Небальсины, потомственные петербуржцы, выросли без матери. Отец, их чиновник ведомства императорских театров, был человеком начитанным с настроениями демократа-семидесятника. Братья вырастали самостоятельно, среди книг и музыки. Отец рано научил их гордиться России и тем, что они русские. Отсюда и все остальное, как следствие этого воспитания. Для одного, после службы в блестящем полку, подноски сцены. А для другого выпала большая честь, Быть русским путейцем. Романтика дальних дорог страны, которая раскинула свои рельсы от Амура до полярных тундр Скандинавии. В любом случае, все было у братьев прекрасно и патриотично. Так им казалось, обоим. Небольсин еще раз повертел письмо? Нет. Обратного адреса брат не указывал. Наверное, и сам не знал его точно. И тут опять замычала корова. Только не во сне, наяву. И так близко, где-то совсем рядом, на соседних путях. Откуда корова? Думать не хотелось. Аркадий Константинович пил чай, заваренный дуняшкой, когда в вагон к нему поднялся дорогой гость, инженер Петя Роник из Кемской дистанции. «О, Петенька, ты с каким?» «С дежурным», — ответил Роник. «Прискакал за хлебом». Роник поддерживал честь корпуса путей сообщения и всегда носил элегантную форму путейца, а на голове фуражку с зелеными кантами и молоточком в кокарде. Был аккуратен, подтянут. — Чаю? — предложил Небальсин. — Ну, давай. Распивая чай, Роник спросил. — Куда ты коров деваешь, Аркадий? — Ты это серьезно? — задумался Небальсин. — Вполне. — Мне правда всю ночь неились коровы, и мучит какая-то. — Видишь ли? — начал Роник. — Нас преследует саботаж. Через голодный Петроград прогнали эшелона со скотом. Я успел перехватить их на киме и часть отосла обратно. Но часть вагонов все-таки проскочила на тебя. Ты принял? Мне никто даже не докладывал. Ну, я так и думал, вздохнул Роник озабоченный. Это явный саботаж. Это подло и враждебно для народа. Саботаж? Против чего? Спросил Небальсин. Конечно же, против революции, выгорел Роник. Все это совершается с нарочитой жестокостью, чтобы голодом задушить революционный народ и без того голодный. Понял? Корова мычала где-то на путях. Жутко и осипло мычала она. Небольсин спросил своего друга прямо в лоб. «Милый мой Петенька, про тебя говорят, что ты большевик. Сознайся, это правда? Или не верить?» «Не совсем так», — ответил ему Роник с улыбкой. «Я не большевик. Но я, видишь ли, убежденный социал-демократ. И большевики ближе всего сейчас, по моим взглядам, на исход революции. А теперь скажи мне, брат Аркадий, ты ждал революцию?» Аркадий Константинович долго почесывал ухо. «Я не ждал именно революции, но каких-то крупных потрясений, ведущих к благу России, да, ждал, верил. Наверное, я просто не хотел думать о революции». «Ну вот», — подхватил Роник, — «революция произошла. Ответь, разве что-либо изменилось?» «Для меня?» «Ну, хотя бы для тебя». «Да, я-то причем. Худенький, как мальчик, Роник погрозил ему пальцем. «Не крутись, Аркашка. Ты везунчик, счастливчик, ты избалован деньгами, женщинами, ты барин. Но ты не глупый барин, ты все понимаешь». «Не все. Вот у меня есть брат. Он умнее меня. Главное отличительное свойство его – это цельность, цельность патриота. Когда прозвучал первый выстрел, он был уже в седле. И вот теперь из Франции пишет. И я не узнаю его». Он потерял свое лицо, словеса, голый шарм. Я чувствую, что-то происходит в мире, а что? Ну, вот ты умник, может, ты знаешь? Будет революция, заявил Роник убежденно. Не лги, она уже была. Будет другая, настоящая. А это какая? Спросил Небольсин. Липова. Она ничего не изменила, ничего не дала народу. А необходим поворот. Как говорят моряки, поворот все вдруг. К миру, Аркашка. Но господин Керенский, да знаю все, что ты скажешь. Керенский социалист. Киринский защитник в политпроцессах. киринский снова вел смертную казнь на фронте. Это тоже он сделал. А ты бы не ввел, обозлился Небольсин. Что прикажет делать на месте Киренского, если фронт разлагается? Не умники ли вроде тебя разложили фронт? Роник выровнял стакан точно посередине блюдечка. Сверху бряк ложечкой. Казалось, этот маленький человек сейчас и развернется, и маленькой ручкой треснет громадного Небольсина, сидящего перед ним в пушистом халате. Но они были друзья. «Пошли», — сказал ролик. «Посмотрим, что с коровами». Среди нагромождения вагонов, блуждая слом в руках, они отыскали вагон теплушку, сковырнули пломбы. «Взяли!» — крикнул Небальсин, и оба откатили двери. В лицо пахнуло застоявшейся коровьей мочой, с мрадом гнилью. Обтянутый кожей скелет поднялся из темноты и сказал людям жалобное свое, умирающее свое. Му. Остальной скот уже лежал мертвым. Вот, полюбуйся, сказал Роник весь в ярости. В Петрограде умирают с голоду, а эти душегубы. Кого ты обвиняешь? Спросил небольшим чуть не плача от жалости к животным. Я бы сам задушил негодяев. Всех. Но я-то при чем здесь? Ты ни при чем. Ты просто стрелочник тупика. Наверное, по простоте душевной ты думаешь, что это дорога в мир. Ах, мой милый Аркашка. Это дорога в тупик. Здесь она обрывается. И этот тупик, поверь, может для многих из нас обернуться жизненным тупиком. Как ты сказал? Жизненным тупиком? Я так чувствую, ответил Роник. А смотришь вокруг Аркадий, ты тоже почувствуешь это. Небольшин рассмеялся. Совсем не весело. «Это очень неприятный афоризм, Петенька. В старые добрые времена за такие пророчества пароли розгами». «Закрой», — сказал Роник. Сильный Небальсин навалился на клинкет задвижной двери. Со скрежетом она поехала, закрывая умирающую корову. «Сено бы», — сказал Небальсин подавленным. «Откуда у нас сено? Резать, но кожа и кость. Да и холодильников нет». Они знали, куда надо загонять скотину, и загнали насмерть. Прощай, Аркадий, я пойду. Теплые ветры широко задували над Мурманом. За сопками, там, где раскинулось кладбище, обмахивались по ветрам белым-белы черемухи, уже увядающие. Было что-то раздражающее в негасимом марии солнца, в ослепительном блеске неба, с высоты которого падали чайки на темную ледяную воду. И лежал в низинах твердый прозрачный лед, никогда не тая. Жили в ту пору больше слухами. Одному сказали, другому нашептали, а третий где-то вычитал или сам выдумал. Архангельск тяготел к Волге, а через Волгу к Москве. Мурманск же был прямо связан с Петроградом, и оттуда по временам налетали буйные вихри. Сумятица лихорадочных событий, не всегда понятных на Мурмане, вдруг вылилась в резолюцию флотилии Северного Ледовитого океана. «Прекратить постыдное братание! Даешь наступление!» Мы за полное доверие к министрам социалистам. И говорили везде так Не беспокойтесь, вот вернется Ветлинский, и все начнется по-новому. Иначе мы еще поглядим, вы еще узнаете. Небольсин мучился. Выходил его брат в орлекинском одеянии с винтовкой в руке, отдергивая окровавленный занавес войны, а навстречу ему поднималась костлявая шея умирающей коровы и говорила предсмертное прощальное Мм отбивка. «Братцы! Да коли мается!» — поднялся на башню чесмы матрос, сковырнув с башки без козырку, показал ее всем золотой броской надписью бесшумной. «Командир нашего эсминца, князь Вяземский, есть первый хад! А почему он хадом стал? Сейчас обскажу по порядку!» «Трухай, Маковкин!» — подбодрили его снизу, с палуба. Другие ясменцы у стенки борта протирают, а наш хат, князь Вяземский, у Короткова сам на походы, будто на выпивку набивается. Ну разве не хат? Ему шо? Более всех надобно? Опять же, по праву революции, кто давал ему такую власть, чтобы в бой с немцем вступать? У нас немцы, браться на подводах пушки в 150 мм, а у нас пуколки в 75 — Так я вас, мои, спрашиваю, хату он или хат? — Далой, хата Фиазимского сплотили, — поддерживала толпа. — И Каперанга коротко в шею. — По что он, социалист, Керенского матеряет? — По что под портретом Николашки у себя сиживает? Митинг проходил на палубе Чесмы под открытым небом, и базарные торговки тут же под синюю главного калибра бойко продавали калачи в воблу семечки и спиртное. Небольсина от скуки тянула на люди, и он был рад, что Ванька Кладов затащил ее на этот митинг. Сейчас Аркадий Константинович сидел на ступенях трапа рядом с матросом, который ругался глухо и злобно. И вдруг этот матрос сорвался с места, кошкой полез на башню, цепляясь за скобы, вделанные в броню. И вот вырос над палубой, а под ним трещала шелуха семечек, цвели платки продажных маркетанок, пьяная неуемно колыхалась черни бушлатов. Начал неожиданно, с упрека. «Эх вы!» – провыл он раздираемый злобой. «Вы сами не знаете, чего хотите? Вчера кричали «даешь наступление!» А теперь командира бесшумного с дерьмом пополам мешаете. За что? За мужество? Так его только уважать можно» что он со своими пуколками прет на рожон прямо на немецкий калибр и не боится. Не — Нет, — продолжал матрос, — не за это надо судить князя Вяземского. А вот за что. Монархист он, враг революции, мордобоец был славный, верно? Таких на флотилии не надобно. — Кто это такой? — спросил Небольсин, у Мичмана Кладова. — Аскольдовский ревкомовец, некий Павлухин. Палец Павлухина вытянул из толпы матроса с ясминца. «Вот ты, хат!» — сказал ему оскользовец с яростью. «Даже не в дюймах, а в миллиметрах считать стал. Ишь, бухгалтер какой нашелся!» «Не матрос ты флота российского, а сопля в бушлат завернутая!» «Команда крейсера «Аскольд!» — продолжал Павлухин. «Заверяет, что она будет стоять на страже русской революции своим калибром!» На башню уже лес срывая со скоб сапогами Шверченко. «Так», — завопил сверху, — «вы все слышали?» «Вроде бы гладко», — сообщил нам товарищ Павлухин. «А ежели разобраться?» «Разбирайся», — сказал Павлухин, но с башни не спустился. Закрыв огонек руками, он на свирепом ветру раскуривал папиросу. «Большевики», — выкрикивал Шверченко, — «разжигают войну гражданскую». Они будут зверя, с которым сами потом не смогут справиться. Братцы, не верьте в грядущее торжество алчной диктатуры толпы!» И Рукаш Верченко, вскинутая резко, вдруг вытянул в сторону океана. «Там!» — ряпкнул СС с высоты броневого настила. «Там есть некто! Некто третий уже решает нашу судьбу!» Ванька Кладов, потирая руки, толкнул Небальсина в бок. «О, сейчас начнется!» — сказал он полутоядно и на весь рейд рвануло криком Павлухина. «Кто это? Некто третий!» «Давай первым сначала!» задирались головы с палубы. «Первый — Ленин!» — ответил Павлухин. "Тогда второго давай!» — требовали с палубы. На башню вскинулся Мишка Леуданский, и толпа братишек встретила его ревом, как встречают чемпионов-любимцев публики. «Второй, братишки, я знаю!» — сказал Леуданский. — Это буржуазия, которая уже кажет нам. Жаль, что тут прекрасная женщина, а то б я сказал, что она кажет. Павлухин бросил окурок, и его унесло ветром под небеса. Шагнул прямо к Шверченко. а, -а боишься назвать своего третьего? — Так я отвечу, кого ты имел в виду. — Вот он, некто третий. И рука скольдовца выбросилась вперед. Все невольно посмотрели на серый борт британского линкора «Юпитер», на котором, вытягиваясь в нитку, распростался Брэд Вимпел Кэмппелла. «Вот он, твой некто третий. Он ждет. Он ждет от тебя, чтоб ты завопил на всю гавань. «Краул, помогите!» «И ты этот сигнал ему подал. Он, этот некто третий, тебя сегодня услышал. Услышал и запомнил!» Башня торчала над людьми немым грохотом огня и стали. Сверху ее над дулами орудий три маленьких человека. Между ними ветер. Ветер с просторов океана. «Мы, — снова заговорил Павлухин, — команда Аскольда, протестуем против предательской резолюции центра Мура. Вы, Лиговские да Одесские, войны не нюхали. Недаром вас адмирал Колчак пинкарем под зад плота высвистнул. Чем хвастаетесь? Тем, что на поезде из Севастополя до Владивостока прокатились?» Тем, что оттуда до Мурмана своим ходом притопали? Это не работа. — А я войну видел, — закончил Павлухин почти тихо. От Сингапура до Хайфа наш героический крейсер прошел с боями. И хватит. Мы против вашей резолюции. Вот так. Снизу с палубы выкрики. — Контра! Таких топить будем! — Топи! — взорвало Павлухина. — Топи! В такую тебя мать! Нас в Толоне стреляли офицеры, а здесь, в Мурманске, свои же топить будут! Мишка Леуданский попер на Павлухина грудью, прижимая его к срезу башенной брони, а там внизу баламутились его кореша до да приятеля, которые любого разорвут зубами. — Значит так, — сказал Леуданский, и ветер расхлестал его гигантские, измызганные в грязи клеши. — Значит так, — Четырех ваших хлопнули, это мы знаем. Но за что их хлопнули? Пусть товарищ Павлухин расскажет нам, как они продавались за немецкие деньги, как вино по кабакам во Франции качали на эти самые деньги, как по бардакам хаживали. Небальсин весь вытянулся на трапе. Даже издали ему было видно, как брызнули слезы из глаз Павлухина. «Братцы!» — сказал Павлухин в толпу. Неужто вы верите, что кровь четырех матросов со скольда, пролитая напрасно в тулоне была кровью продажной? На встречу ему полоснула броню торговок. А иди твой Ленин. Он главный шпион Вильгельма. Бабка, перегнулся Павлухин с башни. Хоть бы ты дура старая заткнулась. Тебя-то кто спрашивает? А вы, Чесменские? Развалили свой корабль? Шмары у вас с мешками до да корзинами по тралам ползают. Барахолка и притон у вас, а не корабль революции. Немец придет и раздавит вас, как клопов. Мешочники вы, паразиты и сами продажные суки. «Круто взял!» — шепнул Ванька Кладов, пихая небольсина локтем. «Пора смываться, сейчас будет заваруха». «Ты думаешь?» «Но мне любопытно, погоди». Павлухина уже сорвали с башни. Зверино и ненасытно били. Прямо лицом колотили аскольдовцев башню, и броня стала красной от крови. Базарные бабы, страшные и потлатые, как ведьмы с хрустом цеплялись в волосы Павлухина. «Мы тебе не эти самые!» — визжали маркетанки. «Мы тебе за три рубля по каютам не валяемся!» Небольсин с ожесточенным отчаянием вспомнил, как била его на рельсах вот такая же разъяренная толпа и очень хотел вмешаться. Но он был человеком с берега, а тут нужен моряк. «Мичман — Мичман, — сказал он Ваньке Кладову, — вступись, ты же видишь, человека убивают. — Ну да, — ответил Ванька, негодяй известный, — мотаем отсюда скорее, а то, гляди, и нам перепадет по разу. Если бы этот большевик сюда не затесался, все бы гладко прошло. И тут на весь могуче взревела сирена. Аскольд ожил, и все увидели, вздернувшись, поползли вдоль берега орудия носового плутонга. Сирена выла не переставая, а накат стволов плоско двигался через гавань и замер. Он замер точно как в бою, уставившись прямо на чесму. Вспыхнули на мачтах Аскольда комочки флагов. Опытная рука сигнальщика раздернула фал, и эти комочки распустились вдруг в яркие бутоны цветовых сигналов. «Читай», — сказал Небольсин, — «что там пишут?» С опаской Ванька Кладов перевел значение сигнала. «Сейчас грохнут. И, кажется, им можно верить. Требуют освободить члены их комитета Павлохина, иначе...» «Освободят, как думаешь?» Ванька Кладов весь побледнев закричал Леуданскому. «Мишка!» Ты с этой резолюцией не шути. а сколь, посудина нервная. Они люди воевавшие и, видать, боевыми зарядили. Если шарахнут, так быть нам всем в туалетном мыле. Дорогу, дорогу, раздались вопли. Полундра! Небольшин отступил назад. Мимо него с вывернутыми назад руками провели к трапу Павлухина. Нахлобучили ему на голову без козырку. Бросили матросов в катер. Отойди прочь, собака. На полных. Качаясь на катере, быстро отходящим, задрав кверху окровавленное лицо, Павлухин еще долго кричал на чесму. «Еще вспомните! Еще придет время! Революция в опасности, и первые предатели ее – вы, шкуры!» Ветер и расстояние быстро гасили его голос. В сознании Небольсина этот голос избитого матроса неожиданно сомкнулся с предостережением инженера Роника. Они говорили разно. Но едина была суть этих речей. Впрочем, обдумать это совпадение до конца мешал Ванька Кладов. «Пойдем, пойдем!» – тянул он инженера за рукав. «Пойдем, я тебя с хорошенькими барышнями познакомлю». В кают компании Чесмы полно детей и женщин. В проходе коридора, касаясь пирамид с карабинами, сохли пеленки и подштанники. Вовсю бренчала разбитая пианино, и солидная дама, закусив в угол рта папиросу, супела утробно и глухо. Распылила молодость я среди степей, И гитар не слышен перезвон, Только мчится тройка диких лошадей, Тройка таборных лошадушек, как сон. Просто не верилось, что под настилом палубы, На которой сейчас спорили и дрались люди, Здесь немного ниже даже не вздрогнул обывательский мир. Ванька Кладов быстро затерялся среди каютных дверей, Почти неисчислимых, как в лабиринте, И вернулся, возбужденный от спекулятивного пыла. Десять кранцев калибров пять дюймов. Порох бездымный. Просят недорого. Два ящика консервов и шампанеи. Тушенка-то у меня есть, а вот шампанеи где достать? И тут Небольсин понял, с чего живет этот табор. Линкор. Мощный завод боевой техники. И на распродаже ее можно безбедно прожить половину жизни. Даже хорошо прожить. И возвращаясь с Чесмы, на катере подкидыша он долго переживал. Как можно? Сегодня пушку, завтра торпеду. Что останется? Коробка с тараканами. И коробку пропьют, захохотал Ванька Кладов. Англичанам только мигни, они тебе черного кабеля чуть темные, даже не щупая купят. Покупателей на это дело хватает. А на что жить? Ты об этом подумал? У них же ничего не осталось. А семьи вот они, под боком. И каждый день давай, только давай. И на берегу их ждала новость. Немцы вступили в Ригу. Еще несколько дней и началась корниловщина. Страна переживала шторм. Ее валило на борт, в затяжном крене, то справа, то слева. Нужен был опытный кормчий, но всюду, куда ни пришел, смотрели наспех отпечатанные портреты Керенского, и глаза адвоката излучали неуверенность, а напротив, беспокойство. Для Небульсина это значило беспокойство за Россию. О себе он старался в это время не думать. Раньше помогала работа, но дистанция вдруг освободилась. Сначала не понимал, в чем дело. Шла такая грязня с консулами из-за вагонов, а теперь не сразу. Но все же Небольсин понял. Союзники сократили, резко сократили число поставок в Россию, потому что боялись нарастания революции, которая могла вывести Россию из блока воюющих держав. Тогда зачем же помогать России? Подождем. В этом Небольсин не ошибся. Прирожденные политики англичане заранее умели предугадывать события. В один из дней британский консул Холл Нажал одну из потаенных кнопок, и сразу началась нужда. Эта нужда еще не была голодом, который валит человека, тем более русского, на землю. Но вот ее результат: на кораблях в флотилии вели три поздних дня в неделю, и сразу увеличилось число матросов-дезертиров, которые драпали на Мелитопольщину, на Полтавщину под тень своих сытых кулацких хуторков. Чисма обезлюдила первой. Впрочем, об этом никто тогда особенно не жалел. Стало меньше воплей, грабежей, драк, насилий. Отбивка. И началась осень. Она надвинулась из-за скал ветрами. Виклинский вернулся из Петрограда в сентябре, когда Россия уже была провозглашена республикой. Каперанков возвратился в чине контрадмирала, заработав лампас на штаны, лично от Керенского. Поговаривали, что контр ждет высокое назначение. Пока что слухи, как всегда. Небольсина однажды вызвали в штаб флотилии, и он был очень удивлен, когда из-за стола под громадной картой навстречу ему поднялся незнакомый контр-адмирал с выпуклыми глазами, ярко блестевшими. — Вы ожидали увидеть Каперанга Короткова, — сказал Виклинский, — но, увы, Каперанг снят нынче с должности. — За что? — вырвалось у Небольсина. Такой славный и добрый человек. Сухие пальцы контр-адмирала отбили нервную дрожь, глаза он спрятал под густыми бровями. Коротков удален с Мурмана, как непримиримый монархист. Небальсин поднял глаза, портрет Николая был убран. Нужны люди», — продолжал Витлинский, — «новых, демократических воззрений. Скоро последует реорганизация всего управления Мурманским краем, и вам, господин Небальсин, очевидно, придется служить со мной. Прошу, садитесь». Небальсин сел, выжидая, что дальше. «Я спешу выразить вам благодарность», — говорил Ветлинский, посматривая с умом, остро. «На дорогах России развал. Была забастовка. Однако я проехал из Петрограда до Мурманска с полными удобствами. Благодарю, что вы, сознавая всю важность нашей магистрали, не дали забастовщикам воли». «Уточню», — ответил Небольсин на это. «Я ведаю дистанции, но никак не забастовщиками. Заслуга в том, что на Мурманской дороге не было забастовки» принадлежит Совжелдору. Разве Совжелдор пользуется таким влиянием на дороги? Нет, совсем не пользуется, однако именно Совжелдору наша дорога не примкнула к всеобщей забастовке дорог в России, ибо забастовка эта, насколько я понимаю, в политике, была направлена против Временного правительства. Ветлинский заглянул в пухлое досье с грифом «Секретно». Досье было в шагрении из кулей кожи местной выделки, весьма примитивной, но очень прочной, на века. «Где же та мука, которую доставили на флотилию?» «Брансон обвиняет вашу дистанцию в отайке муки и...» «Впрочем, спохватился Витлинский. я человек здесь новый и еще присматриваюсь». «Обвинять дистанцию?» «Значит, обвинять в воровстве его, начальника этой дистанции». И Небольшин сразу вспыхнул. «Ну, конечно, Брансон – скотина известная». «Мука?» – ответил он резко используются флотилией и железной дорогой как балласт. а доставки на Мурман заведомо гнилой муки надо было спросить у контрагента Каратыгина, сидящего нынче в Совжелдоре. А еще лучше у того же господина Брамсона, который ведает гражданским хозяйством. Разве мука настолько плоха? Уверен, будь она лучше, мы бы не грузили ее как балласт для кораблей, идущих в море в штормовую погоду. Так сказал Виклинский, захлопнув досье. «Сейчас в Архангельске скопилось 5 миллионов пудов хлеба отличного качества. Но мы не можем приложить к муке руку, ибо она закуплена англичанами. Уже не наша, продана. Однако необходимо господин Небольсин, решительно пресечь бегство рабочих». «Не могу», отметил Небальсин. «Я только начальник дистанции. Пусть этим вопросом занимается Совжелдор». Витлинский отошел к окну с горби в плечи. Долго вглядывался во тьму, надвигающийся на Мурман близкой полярной ночи. Проблески прожекторов гасли над рейдом, Клотик Аскольда горел в отдалении красным огнем революции. «Я думаю, — начал контр-адмирал глухо, — с вами можно говорить вполне откровенно. Перед моим отъездом из Петрограда Александр Федорович Керенский был обеспокоен представлением английского правительства. Лондон категоричен в своих требованиях. Критическое положение в Мурманске заботят англичан более нежели нас. И они знакомы с настоящим положением дел в порту и на дороге тоже лучше нас. Устройство зимней навигации союзники собираются брать в свои руки, если мы не способны эксплуатировать нормально и порт, и дорогу». «Что это значит?» – вырвался у нее Бальсина. «Подобное вмешательство недопустимо. Оно припахивает колониями». «Вот именно», – впервые улыбнулся ему Ветлинский – Я знаю англичан и знаю, как они хватки. Вмешательство в наши дела недопустимо. Мне удалось отстоять перед Киренским иную идею, и уже имеется приказ Временного правительства о полном подчинении базы, порта, флотилии и магистрали одному лицу. Причем это лицо будет обладать правами коменданта крепости, находящейся на осадном положении. Что скажете на это? Скажу, что при такой ситуации англичанам будет трудно просунуть палец под наши двери. Не буду скрывать от вас и далее, — сказал Ветлинский, — что этим человеком в мурманском крае стану я. И протянул инженеру цепкую руку. Очень рад познакомиться с вами. Чтобы противостоять натиску немцев и союзников, мы отныне должны быть активнее. Нужен один кулак. Диктатура. Так состоялось это знакомство. А на выходе из кабинета Ветлинского пути столкнулся с поручиком Еленом. «Севочка?» — сказал Небальсин. А короткого то тю-тю, не стало. Жаль, не ты ли его убрал? А кто ему, старому дураку, велел называть себя публичным анархистом? В стране революция, а он сидел под портретом Николая и как барин хлопал глазами. Конечно, мы его убрали. Надо быть гибче, Аркадий. Небольшин помахал ему шапкой. Я и то извиваюсь, как могу. Прощай. Покинув штаб-флотили, Небольсин испытывал смятение. 5 миллионов пудов хорошего русского хлеба, закупленного англичанами, не давали покоя. Не сомневаться он не мог. Временное правительство или постоянное. Вся власть советом или никакой власти советом об этом небольсин старался не думать. Его беспокоил другой, чисто патриотический вопрос хлеб. Хлеб, который нельзя отдавать в руки англичан. Приплясывая на ветру от холода, небольсин стоял на шпалах. «Извивайся, Аркадий!» – внушал он себе. «Думай, думай!» Сев Желдор для него чужой. Брамсон – враг и взяточник. Консульство просто ни при чем. На благородство мурманского софдепа не следует рассчитывать. Кто? Кто? Кто может ему помочь? В середине дня панический разговор с Кемью. Говорит Роник. Кто у аппарата? Петенька, это я, твой Аркашка. Аркадий, говорил Роник, принимай скот. Меня здесь смяли, я пробовал задержать эшелоны, и у меня пробка. Пробка? Бросай вагоны под откос. Долгое молчание. Потом. Аркадий, откос есть у тебя. У меня нет откоса. Тогда расталкивайся и отсылай эшелоны назад. Не могу. Пути забиты. Осталось только одно гнать вперед на тебя. Если ты не примешь, дорога встанет. С ума ты сошел. Свяжись с этим окаянным Солжелдором. Солжелдор ты знаешь, какие там люди. Отвечает мне, чтобы мы приняли скот. Откуда он уйдет, ты узнал? Кто? Да этот скот из какой губернии? В этом бедламе ничего не узнаешь. Во всяком случае, Петроград мясо не получит. Все это саботаж, я был прав. Ничего не изменилось. Аркадий, революцию душат голодом. Кем закончила? Раздался голос телефонной барышни, и Небольсин бросил трубку. Творилось что-то ужасное. Кто-то, знать бы кто, жестокий мстительный, посылал на верную гибель десятки тысяч голов скота. Эшелон за эшелоном, в голодном реве, входил в полярную тундру, где не было ни сена, ни веток, ни забоя, ни холодильников. «Тупик!» – думал Небальсин отчаянно. «Мы действительно в тупике!» «Как бы эти рельсы не завели в тупик и меня!» Уже не скот, а скелеты, обтянутые вытертыми шкурами, зловонные полудохлые, прибывали в Мурманск, где быстро погибали на путях. От холода, без воды, без корма. Спасти не удавалось. И в эти дни, подрюв умирающих коров, Небольсин вдруг нечаянно вспомнил, будто просветлело. Павлухин. Да, кажется, так зовут этого парня. Отбивка. Под вечер катера развозились корабли базарных торговок и спекулянтов. Небольсин явился на пристань. Сунув руки в карманы бушлатов, стояли поодаль в ожидании своего катера матроса Соскольда. С берега? — спросил их Небальсин. — Ага, на коробку. — Меня подкинете? — А нам-то что? Качнем за компанию. Небальсин, путаясь в полу длинного пальто, спрыгнул с матросами на катер. В вечернем сумраке стояли на корме, держа один другого за плечи. Мягко причалили. Пришвартовались. Часовой возле трапов скинул винтовку. — Кому? — Мне хотелось бы видеть Павлухина из комитета. — Рассыльный? «Путейского до Павлухина!» «Есть Путейского!» Шагая по палубе вдоль борта, Небольсин заметил, что на Оскольде еще сохранился боевой порядок, который выгодно отличал крейсер от других кораблей флотилии. Техника была в полной готовности, вахта неслась исправно. «Здесь, стукай!» – сказал рассыльный Козырнов. Павлухин сидел в Писарской, неумело печатая на пишущей машинке. Допечатал строку до звонка, вжикнул кареткой и спросил. «Ко мне?» «Да, к вам. Прошу». Аркадий Константинович не знал, с чего ему начать. «Пусть вас не удивит мой приход», — сказал он. «Просто вы запомнились мне лучше других». «Это где?» — спросил Павлухин. «Когда вас били на митинге». Павлухин не смутился. «Так что с того, что меня они били? Вчера они меня, завтра им все равно быть от меня битыми. Такое уж дело». Пока морда есть, кулаки найдутся. И, сказав так, засмеялся. Я не знаю, начал Небольсин, кто и что стоит за вами. Догадываюсь, что вы из числа крайних. Павлухин охотно согласился. Верно. Я сейчас с самого края стою. Могу исковернуться. Дело вот какого рода. Мне стало известно, случайно, добавил Небольсин что при общем голодании в России, в частности в Петрограде, англичане закупили 5 миллионов пудов нашего хлеба. Сколько, не поверил Павлухин, 5 миллионов. И лежит этот хлеб в Архангельске. Вот-вот его погрузят на корабли и вывезут. Прошу прощения, сказал Павлухин и вызвал рассыльного. Узнай с поста сниз, когда и кто уходит на Архангельск. «Есть на Архангельск?» «Ну?» Снова повернулся Павлухин к инженеру и дальше. «Дальше пока все», заключил Небольсин. «Мало знаете», опять засмеялся Павлухин. «Однако и это весомо. 5 миллионов. Да это же море хлеба. А почему вы, господин инженер, из всех битых меня, самого битого, отыскали?» Аркадий Константинович ответил на это так. «Собственно, говоря, даже не вас я разыскивал. Мне показалось, что за вами кроется нечто энергичное. Такое, уходящее далеко и глубоко. Куда-то. А куда, простите, не знаю. Это, наверное, как раз и есть то, что может и способно противостоять. Противостоять чему? Насторожился Павлухин. Разрухи. Хотя бы разрухи. Нет, ответил палухин Не могу я противостоять. Одному только щи можно сварить, да и то для себя. Бестук вошел рассыльный. Завтра в 6 утра Горислава идет на Йокингу, а в Архангельск? Соколица, но когда сами не знают. Вот те на Павлухин. От быхты Йокинги, утешил ее Небельсин, — можно добраться до Архангельска на тральщиках, которые ловят мины в горле Белого моря. Они там болтаются, как челноки. Уверены? — спросил Павлухин и наказал рассыльного. — Пускай батальерам мне поёк пишут. — Командирован на Дело не указывать. Печать у меня. — Нет, — задумался потом. — На тральщиках не пойду. Еще прицепится. Соколицу дождусь. — Там меня в команде знают немножко. Это вернее. Небольсин поднялся. — Кажется, я не ошибся в вас, Павлухин. — Да погодите хвалить. Схожу до Архангельска, потому что там есть организация. Там мои товарищи по партии. Зубами вцепимся, а эти пять миллионов хлеба за границу не выпустим. Прощаясь, Павлухин вдруг задержал Небольсина. Я только не понимаю вас, сказал он прямо. Ежели в Архангельске случись, так меня спросят, то ссылаться на вас или не стоит? Лучше не надо. Да-да, не надо, заторопился путеец. Понимаю, догадался Павлухин. Где узнал? Мое дело. Вот именно ваше дело. Последний катер доставил его на берег. Темная фигура мурманского филера откачнулась от фонаря. Дуя на озябшие пальцы филер огрызком карандаша написал на грязной манжете: Инж н н был на аск. И на следующий день. Поручик Элен, встретив Небульсина за табльдотом в столовой, подмигнул. «А ты вчера тоже спекульнул?» «Пусть будет так, пусть думают, что я спекульнул, но неужели тупик дистанции может стать тупиком жизни?»